Аскелл молча внимал пьяным откровениям Арна, а тот и не собирался останавливаться. «Вы наслушались скальдовых песен и отплываете за славой и богатством, но на самом деле неизвестно, что вы найдете на Западе, и найдете ли там что-нибудь вообще? Или фанатики с черными крестами погубят и себя, и вас?» А здесь знакомые земли и воды. Здесь ясно, что и где искать, и чего опасаться. Пусть добычи здесь будет немного, но зато она будет верной. Так что еще большой вопрос, кто выиграет от похода крестоносцев. Ушедшие за океан или оставшиеся дома? Мы ведь вернемся, Арне. — хрипло сказал Аскин. — И я, и ярл Хенрик, и остальные. — Ты уверен в этом, — хмыкнул Арне? — Я нет. У вас впереди долгий и опасный путь по неизвестным водам, в которых плавают невесть какие твари. Вы направляетесь к неизвестным берегам, на которых лишь Один знает, что сейчас творится. Даже если вы вернетесь, то это произойдет не скоро, а когда произойдет, вы будете ослаблены и обескровлены, и вряд ли сможете вновь обрести то, что так неосмотрительно бросили. Здесь к тому времени многое изменится. Оставшиеся усилят свои позиции, а ушедших успеют забыть. Скальды сложат новые хвалебные песни о новых героях. — Но таких, как ты, песен не складывают, — поморщился Аскел. — Да ну! — тряхнул головой Арне. — Скальды поют о том, что им велят. Они будут хвалить дающую руку и хулить того, на кого она укажет. А люди будут слушать их песни, и люди будут верить скальдам. Арне пьяно рыгнул, хохотнул, продолжил. — И как ты думаешь, Аскел, сохранит ли Ярл Хенрик свою власть? И захотят ли после похода вас впускать в родные селения те, кто к тому времени тоже успеют почувствовать вкус власти? Возможно, я стану новым ярлом. Возможно, я даже стану конунгом, объединившим новых ярлов. А ты из-за какой-то девчонки хочешь сделать меня своим врагом? Очень разумно. Ну, положим, и друзьями-то мы с тобой... Никогда не были. Прищурился Аскел. И сдается мне уже не будем. Правильно ли я понял, что по доброй воле ты не отдашь мне русинку? Да, Арна. Ты все понял правильно. Русы уплывут со мной. Ты не получишь девчонку. А если... Наместник Ярла придвинулся к собеседнику, дыша ему в лицо бражным запахом, яростно сверкая помутневшими от хмели глазами. «Если я вызову тебя на поединок, холь мганаг, и предъявлю претензии на твое добро, на твой дракар без драконьей головы и на твоих пленников». Хольмганаги мганаги запрещены», — начал было Аскел, но не успел закончить. «Запрещены Хиариком», — перебил его Арне, стукнув кулаком по столу. На них начали коситься соседи. Гомон голосов постепенно стихал. Воины старались понять, что происходит между двумя харсирами. «Вик не желал, чтобы викинги проливали кровь друг друга. Но он сейчас далеко, и не факт, что вернется. Я здесь заярла. Я сейчас вольен устанавливать свои законы. В положении наместника есть свои преимущества». Снова улыбнулся щербатый улыбкой Арне. «В моей власти снять запрет Хедрика. Так неужели ты не примешь вызов, если он будет брошен при свидетелях?» «Ты не дослушал меня, Арне?» — усмехнулся Аскел. «Хольмганаги запрещены, но я буду рад любой возможности сразиться с тобой. Вот что я хотел сказать». «И славно!» — ослабился Арны. Скальд еще споют мои победе над тобой. Он поднялся из-за стола и вскинул руку, призывая внимание собравшихся. Пирующие умолкли. Со всех сторон на Херсиров устремились настороженные взгляды. Скальд смотрел на них с интересом. Губы его беззвучно шевелились, словно он уже начинал складывать новое сказание. — Херсир Аскелл! Грянул в наступившей тишине нетрезвый голос. — Я, Хайерсир Арна прилюдно называю тебя трусом и неудачником, не сумевшим сохранить череп дракона на носу своего корабля. Один отвернулся от тебя, Аскел. Ты не можешь отправляться в западный поход и обрекать на смерть свою дружину. Твой дракар и все, что есть на нем, должно принадлежать более достойному... И удачливому я предъявляю претензии на твой корабль, имущество, оружие и на твоих пленников, Аскел. Правом данным мне, ярлом Хенриком, я снимаю запрет на Хольмганге и вызываю тебя на поединок. Согласен ли ты драться на железе по правилам предков, принимаешь ли ты вызов или предпочтешь отдать требуемый без боя и покрыть себя позором? Аскел тоже поднялся из-за стола. «Принимаю», — разнеслось по притихшему залу. За столами послышался одобрительный гул, глаза Аскальда загорелись, у него появилась тема для нового сказания. «Когда, на каких условиях и на каком острове будет бой?» С легкой улыбкой, словно о ничего не значащих вещах, спросил Аскел. «Бой будет завтра, в полдень», — оскалился Арне. На остров не поплывем. Острова далеко, море может быть неспокойным. А такие споры лучше решать быстро и без помех. Деремся здесь, на площади. Беремся в рукопашную, без кольчуг и панцирей. Разбитые щиты не меняем. Победа одного означает смерть другого. Я приду. Кивнул Аскел, все так же улыбаясь. Условия его устраивали. Завтра будет Хольмганг. Удовлетворенно объявил Арне, пытаясь разглядеть в темном углу пленную Русинку. — А сегодня можно пировать дальше. Однако продолжать попойку захотели не все. Аскел молча вышел из-за стола. Вслед за ним потянулась верная дружина. Проходя мимо пленников, Херсир кивком велел вывести их наружу.